Грифон. Грифон он же гриф. Зверь мифический. Обычно его изображали как существо с львиным телом, головой и передними лапами орла и большими крыльями белого или золотистого цвета. Первые упоминания о грифонах относятся ко второму веку до нашей эры. Сначала они появились в Персии и Ассирии затем в Египте, а потом уже в Греции и в Европе. В Древнем Египте практически все боги наделялись качествами животных, звери воплощали их внутреннюю суть. С другой стороны, животным также приписывались особые, божественные свойства. Лев, например, олицетворял силу и царскую власть, а сокол был воплощением гора, бога неба и солнца. Соединив воедино черты льва и сокола, люди получили грифона – существо, имеющее власть на небе и на земле. Это животное не могло существовать в реальности, но служило мощным символом могущества и справедливости. В Древней Греции грифона представляли немного иначе. Вместо соколиной головы ему приписывали орлиную. Несколько изменилась и характеристика образа. Грифон не просто справедлив, он карает. Немезиду, древнегреческую богиню возмездия, изображали в колеснице, запряженной грифонами. Существуют различные мнения о том, где же на самом деле жили грифоны. В мифологии древних греков эти существа были связаны с золотом, властью и тайной. Неудивительно, что со временем появились легенды, будто грифоны охраняют путь в Индию. Там с незапамятных времен добывали золото и драгоценные камни, купцы привозили из Индии редкие ткани и металлы, о богатствах этой далекой страны хорошо знали и в Македонии, и в Спарте. Клавдий Элиан, римский писатель, живший во втором веке, утверждал, что грифоны живут в Индии, они обитают в пустынных местах, Ходят на четырех ногах, когти у них, как у львов, спина покрыта черными перьями, а грудь — красными. Грифоны собирают и хранят золото, но делают это не из алчности, а потому что строят из драгоценного металла свои гнезда. С людьми они враждуют, поскольку те норовят разорить гнезда и стащить золото, а грифоны оберегают своих детенышей. Геродот писал, что грифоны обитают среди диких племен на севере Азии. Они якобы охраняют золотые месторождения от мифических одноглазых аримаспов. А византиец Тимофей из Газы полагал, что грифоны живут в далекой и неведомой Эфиопии. В средние века люди не сомневались в реальности грифонов. Теолог и энциклопедист Бартоломей Английский в трактате «О свойствах вещей» писал, что грифоны живут в Скифии, Многие земли Скифии плодородны, но и многие необитаемы, ведь хотя во многих местах горы Скифии изобилуют золотом и драгоценными камнями, доступ к ним людей почти закрыт из-за свирепости грифов. В этих горах таятся наилучшие смарагды, и чистейшие кристаллы поступают из гор Скифии. Есть там также труднопроходимые и великие леса, и полнятся они огромными свирепыми барсами, тиграми и пантерами. Вслед за античными авторами средневековые писатели повторяют сведения о дальних странах. В их представлении мифическая Скифия — это огромное пространство к северу от Понта, Действительно, существовало древнее племя скифов. Этот народ кочевал от причерноморских степей до территории современного Китая примерно с VII по IV век до нашей эры. О скифах сохранилось мало достоверной информации. У этого народа не было письменности, судить об их культуре и социальной системе можно только по наскальным изображениям и археологическим находкам из погребальных курганов. Образ грифона встречается на оружии и украшениях скифов. Это непременный элемент так называемого «звериного стиля». Один из повторяющихся мотивов — битва грифона с тигром или тигрицей. Некоторые ученые считают, что крылатый грифон олицетворяет духа защитника. Другие же утверждают, что в этой битве грифон обречен на поражение. Греческий писатель Филострат писал, что грифоны живут в Индии и почитаются как звери бога солнца. Они подобны львам, а силой превосходят слонов и драконов, но летать не способны, ибо нет у них подлинных крыльев, присущих птичьей породе, но имеются лишь алые перепонки, натянутые на лапах между пальцами». Расправляя эти перепонки, они взлетают и бросаются с воздуха, так что неодолим для них только тигр, проворством сродный ветрам. Во времена раннего Средневековья считалось, что Грифон олицетворяет Антихриста или тех, кто преследовал первых христиан. Затем трактовка образа несколько смягчилась. Грифона стали воспринимать как существо, помогающее душам вознестись и попасть в рай. Данте в «Божественной комедии» описывал, как грифон с поднятыми крылами везет триумфальную колесницу церкви. Некоторые средневековые мистики считали грифона эмблемой Христа, поскольку тот соединял в себе божественное и человеческое, как грифон сочетает черты зверя и птицы. Само вознесение Иисуса на небо связывали с грифонами, Храбрый и благородный грифон побеждал змея и василиска, существ дьявольского толка. В древнем романе «История Александра Великого» описано путешествие Александра Македонского в Азию. Этот источник нельзя считать достоверным, исторические факты в этой книге плотно переплетены с байками и легендами, но внимание привлекает история о том, как царь решил полететь на небо, чтобы убедиться, есть ли рай на самом деле. Александр приказал поймать двух огромных грифонов и не кормить их два дня. На третий день грифонов привязали к корзине. Александр залез в нее и взял в руки два копья, на острия которых были насажены куски свежего мяса. Царь держал приманку над головами грифонов, и они тянулись за ней, поднимая корзину все выше и выше в небо. Наконец, облака оказались у царя под ногами. Александр почувствовал сильный холод и узрел дивную птицу, которая сказала ему человеческим голосом, «Не зная земного, как ты можешь узнать небесное?» Эта история была популярна в Византии. Примерно с XI века она стала известна и на Руси. Так, например, сцена вознесения Александра Македонского на небо изображена на южном фасаде Даниловского собора во Владимире. Грифоны и лошади В средние века считалось, что у грифонов с лошадьми крайне противоречивые взаимоотношения. Они то ли враждуют, то ли пытаются вступить в связь. В бестиариях того времени можно увидеть изображение грифона, держащего кобылицу в передних лапах. Этому недоразумению есть вполне рациональное объяснение. В своих трудах Вергилий, живший в первом веке до нашей эры, упоминал о попытке скрестить коня и грифона как о чем-то невозможном. По сути, это выражение поговорка, вроде «гусю теленка не высидеть» или «помесь бульдога с носорогом». Скрещивать Грифона с лошадью — занятие нелепое, именно это и имел в виду римский поэт, но со временем выражение потеряло юмористический контекст и стало восприниматься буквально. У древних авторов можно найти довольно противоречивые сведения относительно габаритов Грифона. То его описывают как существо размером с волка, то он больше быка и сильнее слона. Примерно с XII века — Грифоны начинают приобретать черты гигантских птиц. По всей вероятности, тут не обошлось без влияния восточных сказаний о симурге и птице-рух. В средневековых бестиариях можно увидеть изображение грифона с кабаном. Предполагалось, что грифоны охотятся на диких свиней, нападая на них с неба, а затем улетают, унося добычу в когтях. Марко Поло в книге о разнообразии мира описывает грифона как огромного орла, способного утащить и заклевать слона. Крылья у него размахом в 30 шагов, и известен он на островах как птица-рух. Примерно к XIV веку в описании грифонов вновь появляются львиные черты. Так, в путешествиях сэра Джона Мандевиля указано, что грифоны обитают в Бактрии, древнее государство Центральной Азии, в наши дни на этой территории пересекаются границы Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. По мнению автора, в этой стране водится великое множество грифонов. Спереди их тело похоже на орла, а сзади — на льва. Телом же грифон настолько велик, что превосходит восьмерых львов, а сила в нем, как у сотни орлов. Этот зверь способен поднять и унести в свое гнездо не только верховую лошадь, но и двух быков, запряженных вместе в плуге. Когти грифона велики, по длине и размеру сравнимы с рогами коровы, из них делают кубки для питья, словно из рогов диких быков, а из их перепонок на крыльях делают большие и крепкие луки. Кстати, в средние века считалось, что кубки из когтей грифона помогают распознать, есть ли в напитке яд. Как правило, такие сосуды изготавливали из рогов африканских буйволов. Столь экзотическая вещь, без сомнения, стоила немалых денег. Кубки бережно хранили, и несколько экземпляров дошло до наших дней. Но пользы от них было примерно столько же, сколько от бивней нарвала, которые выдавали за рога единорогов. Грифон объединяет в себе качества льва и орла, поэтому в геральдике он символизирует отвагу, бдительность, быстроту и силу. Например, на фамильном гербе рода Романовых можно увидеть красного крылатого грифона, держащего в передних лапах золотые меч и щит. У некоторых геральдических грифонов отсутствуют крылья. Принято считать, что это мужской вариант. Иногда таких грифонов изображают с рогами, бивнями или пучками алых шипов, которые обозначают солнечные лучи.